А когда наступил вечер, пришел Аладдин и вошел к своей жене, госпоже Будур. Он приветствовал ее и поцеловал, и увидел, что она озабочена и не такова, как обычно, и спросил, «Все ли хорошо, если хочет того Аллах? Какова причина твоей заботы?» И госпожа Будур ответила, «Я думала, что мой дворец совершенный» оказывается в нем недостает яйца руха, которое висело бы в нем. И это все, что тебя огорчает, воскликнул Алла О, любимая, я принесу тебе яйцо руха как можно скорее. Будь же довольна. И Алла тотчас же поднялся, вошел в свою комнату, взял светильник и потер его. И джин появился перед ним и сказал. Требуй, чего хочешь. Я хочу от тебя, сказал Алладдин, чтобы ты принес мне яйцо руха, и я повешу его посреди покоев моей жены. И когда Джин услышал эти слова, он разгневался и закричал на Алладдина и сказал ему, он неблагодарный. Тебе мало того, что я и все джинны... Рабы светильника служили тебе превыше возможностей, и ты еще требуешь, чтобы мы принесли к тебе нашу госпожу для твоего развлечения и развлечения твоей жены. Если бы я знал, что у вас будет такая просьба, я бы дунул на тебя и на твою жену, и вы бы взлетели и оказались между небом и землей, и постарался бы вас погубить». Но причина этого не в тебе, а в этом проклятом брате магребинца, который находится в твоем дворце и прикидывается Фатимой-богомолицей. Он ведь убил Фатиму и оделся в ее одежду, чтобы погубить тебя и отомстить за своего брата.